Эпилог. Месяц спустя. Даниэль. Когда открыли железную дверь камеры, все прислушались, ловили тишину. Я лежал на койке, уставившись в потолок. Молчал. Казалось, после всего мне больше не о было говорить. И слушать никого не хотелось. «Кансело!» — позвал сосед справа. «Тори». Все называли его по кличке. Впрочем, Здесь вообще все обращались друг к другу только так. Я заморгал, отгоняя из головы образ Андрея, и посмотрел на него. Он улыбался, качая головой. «Опять в мыслях утопаешь?» «Там тебя зовут». Светловолосый кивнул в сторону двери. Устало выдохнув, поднялся и направился к выходу. Мужчина в форме встретил меня безразличным взглядом и таким же тоном произнес. «Тебе посетитель». Это мог быть Тристан или Габриэль, может, Каир. Один из троих, не больше. И я не позволял приходить в эту дыру, как и тем более Адриане. Меня повели по холодному, пропахшему сыростью коридору. Но мы вошли не в обычную комнату для встреч, а в зал для дачи показаний. Он был пуст. «Где мой посетитель?» Нахмурился я, усаживаясь за стол. Именно в этот момент открылась дверь, И на пороге появился Дарио. Он не выглядел готовым к разговору. Ублюдок был доволен тем, что сумел упечь меня за решётку. Теперь у него была одна цель — вытащить тристана из корви. Он отступил в сторону, и я замер. «Андреа». Она стояла за его спиной. Безразличная, холодная, смотрела прямо на меня. На ней был мешковатый свитер с рукавами, натянутыми до самых пальцев. Я сразу обратил внимание на ее руки и тут же поймал себя на мысли. Вдруг она снова режет себя. Это с новой силой заставило меня ненавидеть самого себя. Я поднял взгляд. Но в ее глазах больше не было того блеска, с которым она раньше смотрела на меня. Это осознание убивало изнутри. «Спасибо», — поблагодарила она Дарио и чуть улыбнулась. Но это была не ее улыбка. Она была мертва и фальшива. Это была не моя Андрея. Не она. Дарьо кивнул охраннику, и они удалились. Дверь закрылась. Наступила гробовая тишина. Но мы с Андреем даже не дышали. Казалось, один вдох, и все рухнет. Разлетится по сторонам, как карточный домик. Андрея молча села напротив. Я наблюдал за каждым ее движением в надежде уловить хоть что-то. Запах, тепло, улыбку. Но всё, что я ощущал, был холод. Знаешь, почему я пришла только через месяц? Её голос прозвучал ледяно. Ни эмоций, ни чувств, ни че -го. Птичка смотрела мне прямо в глаза с лёгкой улыбкой. Но я знал, внутри неё всё сожжено дотла. Я боялась. Сама ответила на свой вопрос. Боялась тебя простить. Сорваться из-за любви к тебе и закрыть глаза на весь этот ужас. Я боялась своей слабости перед тобой. Она горько усмехнулась, ее губы были потрескавшимися и бледными. Но теперь я больше не боюсь. Я прожила это в себе. И смогла прийти. Наступила новая тишина. Я решился. «Андрея, я...» Она не дала мне сказать. Подалась вперёд, замотала головой. Её изумрудные глаза сверкнули от слёз. Она, как всегда, сдерживала их, сжимая руки в кулаки. «Нет, нет, нет», — тараторила птичка, продолжая улыбаться. «Сегодня говорю я». Она ткнула указательным пальцем себе в грудь. «А ты?» «Теперь на меня. Ты будешь слушать. Ты?» «Выслушаешь меня!» Она резко встала, наклонившись ко мне через железный стол. «Я доверяла тебе, Даниэль!» Доверила сердце, душу, жизнь. Доверила свое прошлое, настоящее, будущее. Ее голос становился все громче. «А ты все это сломал!» Она дрожала. «У меня один вопрос!» «Зачем ты дал мне влюбиться, если знал, что разобьешь мое сердце?» Ее волосы упали между нами, донесли до меня слабый запах диких роз. Захотелось вдохнуть его глубже, но я не мог. Это убивало. «Ты серьезно думал, что я оставлю все как есть?» Андрея рассмеялась. И я испугался. Она не была в себе. Мне хотелось обнять её, унять дрожь, но она не позволила бы. Андрея отвернулась, прикрыла лицо руками, тяжело дыша. Я встал, подошёл ближе и остановился рядом. Протянул руку, но она отшатнулась от меня, словно я был огнём. Месяц назад Андрея опустила руки с лица. Улыбки на её губах больше не было. Я узнала, что беременна. Мир застыл. Сердце подпрыгнуло в груди и никогда не думал о детях. Но когда она впервые заговорила о них, я понял, что хочу стать отцом. Эта мысль жила во мне всё это время. А сейчас... Ты забрал у меня мать, Даниэль, а я забрала у тебя твоего первенца. Брови сдвинулись, и я сделал шаг к ней. Она не отступила. Что это значит? Почти шепотом спросил я. «Я сделала аборт», — произнесла Андрея так спокойно, словно не разбила меня в дребезги одним предложением. Я никогда не чувствовал себя настолько беспомощным. Тело двигалось само. Я прижал Андрея к стене, сжал её за плечи и не мог дышать, зарычав в её сторону. «Ты не могла этого сделать». Она рассмеялась, смотря на меня с издёвкой в глазах. «А ты думал, я буду носить под сердцем ребёнка-убийцы моей матери?» Её взгляд был вызовом. «Она впервые по-настоящему разбила меня!» «Нет!» — сорвалось с моих губ. «Ты бы не сделала этого! Он ведь был наш!» «Наш!» — выкрикнула Андрея, срываясь. Она начала бить меня кулаками в грудь. Я не сопротивлялся. Уже ничего не чувствовал. Мой ребёнок умер. Из-за меня. Всё закончилось, — закричала она. Всё, что было между нами, больше ничего не значит. Она била, пока я не оказался у другой стены. Потом резко остановилась. Закончилось, Даниэль, — прошептала она, глядя мне в глаза. Никто, кроме тебя, не причинял мне столько боли. И больше... Я этого не позволю. Теперь мы были одинаково разбиты. Она отомстила сполна. андрея подарила мне новую жизнь. И сама же ее забрала. «Ты умер для меня», — продолжила она. «Я больше тебя не люблю». Слезы медленно стекали по ее щекам. Она дала им волю, сделав шаг назад. «Прощай». андрея подошла к двери, намереваясь оставить меня. «Всё же улетаешь от меня, птичка», — выдохнул я. Она обернулась. Слабая улыбка коснулась её губ. «Ты подарил мне крылья, Даниэль. И сам же их сломал». Она ушла. Я знал, что навсегда. Я не злился на неё за аборт. Это был её выбор. Её тело, душа сердце и решение. Я ненавидел только себя за то, что позволил ей полюбить. Позволил чувствам вырваться наружу и разрушить всё, её и себя. Хрупкое мы. Единственное настоящее счастье в моей жизни. Оно навсегда останется таким. Андреа Дверь за моей спиной захлопнулась, и тишина показалась громче любого крика. Свобода всегда пахнет холодным воздухом и солью слез. Но сегодня я вдыхала ее полной грудью, даже если осколки разбитого сердца внутри терзали мою плоть. Сделав первый шаг, услышала, как за спиной что-то грохнуло. Потом еще. Глухой рев Даниэля разнесся по всей территории тюрьмы в котором смешались злость, отчаяние и ненависть. Он рушил всё подряд. Я выбежала на улицу в сторону трассы. Всё тело обдало жаром. Я дрожала, не чувствовала рук и ног, только боль и слёзы. Всё вокруг стало белым шумом. Я ничего не видела, просто упала на землю и зажала уши от гудков машины. «Эй, вы в порядке?» Услышала мужской голос и тогда открыла глаза. Мужчина присел рядом и улыбнулся, увидев меня. «Опять вы? И опять на земле?» Я не поняла его. Он помог встать и усадил меня на бордюр, после протянул бутылку воды. «Ну что на этот раз?» — спросил он, пока я судорожно пила. «Извините, мы знакомы?» — нахмурилась все еще дрожа. «Да». «Разве вы не помните Андреа?» Его серо-голубые глаза были тёплыми. «Я Матис, психолог». Я вспомнила, где и когда его видела. «Простите, я, наверное, вас задерживаю». Поспешно поднялась, натянула рукава. «И ваша машина...» Белая Ауди стояла с распахнутой дверью под возмущённые сигналы других водителей. «Матис...» Словно только сейчас, вспомнив о ней, взглянул и тихо усмехнулся. Возможно, еще увидимся. Возможно. Жизнь — непростая штука. Судьба играет по своим правилам. Любовь оставляет ожоги. Но я справлюсь. Если не ради себя, то ради малыша, который жил под моим сердцем. Моего малыша. Единственного якоря, удержавшего меня на плаву. Иногда любовь приходит не за тем, чтобы остаться, а чтобы научить. Чтобы показать, что, обжигаясь об огонь, нельзя зажигать его снова. Сегодня я оставила мужчину, которого любила всем сердцем. Я сгорела. Но вы слышали о Фениксе, восстающем из пепла? Так вот, я и есть тот самый Феникс. Конец первой части. Продолжение следует.